Глава 3. У Ханса злостью скинул рюкзак. "Дед, мы уже вторые сутки лазим, а ещё ни одного пасюка не усыпили. Говорил же тебе, надо идти к какому-нибудь неи, где эксперименты проводятся. Дед оглядел пещеру, где они решили остановиться на ночь. "Ладно, завтра пойдём. Завтра, завтра". Раздражённо проговорил Ухан: Скажи прямо, надоело быть мишенью. Ну хочешь, я буду за тебя. Я как раз тепловой прицел заменил. Сколько ни меняй, он у тебя по закону подлости, как всегда, самый последний ответственный момент сбоить начнёт, а на глаз стрелять, ты же знаешь, у меня зрение не позволяет. Ну, всё, Ухан, давай спать. Как говорится, утром вечре мудрянее. Ухан уснул с соседкой по его этажу. Она была обнажённой, её волосы тёмно-русый волной ниспадали на плечи, и она нежно улыбаясь манила его к себе, ладошками вытянутыми вперёд. Ухан, срывая с себя одежду, подбежал к ней и обхватив её за плечи, прижал к себе. И уже хотел поцеловать В нежно-розовые полуоткрытые губы, Как она закричала прямо ему в лицо. «Мамочка, дедушка, уханчик! Спасите меня, мне страшно! Ну, пожалуйста, кто-нибудь!» У хана такого облома во сне Мгновенно проснулся и уставился в темноту. Где-то издалека снова донеслось эхо: "Мамочка, Уханчик, дедушка, помогите, кто-нибудь!" Ухан включил фонарик и растолкал Аркадича. "Слышь, дед, орёт кто-то". Аркадич с минуту слушал, потом буркнул: "Сиди тут, я скоро буду". И быстро встав, вышел из пещеры. Спустя час Ухан услышал эхо шагов, и наконец в проёме показался дед, а за ним Семенил и Тихончичек всклипывал, ведомый, держа в руках гермошлем. Ухан убрал луч фонаря от лица Санька и раздражённо произнёс: "Вот, сука, какой мне сон испортил". Саня сел у противоположной стены рядом с дедом. Стрелок, извините, пожалуйста, я не хотел вас потревожить. Аркадийч громко зевнул. Ухан, не рычи на него. Дай ему еды с водой, а то наш ведомый не только умудрился мой коммуникатор потерять, но и свой рюкзак где-то посеял. А что ещё можно ждать от такого придурка, сказал Ухан, бросая Саньку пакет. В тот момент он накинулся на еду, и, наконец, съев все без остатка и, напившись воды, виноватым голосом заговорил. «Большое вам спасибо! Вы знаете, после того, как вы ушли, я решил вас догнать, но потерялся!» Он судорожно вздохнул и продолжил. «Вы знаете, за это время я многое передумал. Конечно, я всю свою сознательную жизнь...» Теперь я понимаю, жил как в теплице и никогда даже не думал, что есть и обратная сторона. И не я знал и про диггерсов. Санёк запнулся, смутился и протянул руку деду, закончил наконец свою путанную речь. В общем, Аркадич, Ухан, извините меня, пожалуйста, за моё недостойное поведение. Давайте с вами дружить. Я очень искренне хочу, чтобы вы стали моими настоящими друзьями. И я впредь постараюсь себя вести так, как подобает Дигерсу. А ещё я вас искренне простил за подлое моё избиение. И давайте об этом забудем раз и навсегда. Дед пожал Саньку руку и смущённо буркнул: Да ничего, сынок, бывает. А вот насчёт подлости это ты зря. Мы тебе всего лишь напросто урок преподали. Да, спасибо вам за него. Он порывисто встал и подошёл к Стрилку. Вы знаете, Ухан, я вам искренне говорю. Я не гомосексуалист. Я очень хочу быть вашим другом. Вы согласны? Ухан неожиданно сам для себя покраснел и, пожав протянутую руку, что-то невразумительно пробормотал. Аркадий улыбнулся: "Ну всё, сынки мир. Пару чаийков ещё отдохнём и за работу". Некоторое время все лежали молча. Ухан даже отдал ведомому свой рюкзак, а сам, подложив под голову надувную подушку, Курил, глядя на уголёк. Молчание прервал Саня. Извините меня, пожалуйста, друзья, но мне кажется, вы всё равно не спите. Так что не могли бы вы мне рассказать об этих подземельях? А что тебя интересует, сынок? Буквально всё. Расскажи ему, дед, сказал Ухан, глубоко затягиваясь. Ты у нас в этом профи как никак диссертацию писал. А вы, Аркадич, неужели даже на эту тему писали диссертацию и неужели вы её защитили? Нет, сынок, зона помешала. А после отсидки уже не до этого было. А вы были на зоне? Где, сынок, только не был. Ну ладно, слушай лекцию о подземном мире. И Аркадич начал Большинство мегаполисов мира находятся в геопатогенных зонах, а человеческий организм тесно связан с естественным излучением Земли. Но в городах на него еще воздействуют техногенные зоны. Ведь геопатогенные и техногенные коллизии в первую очередь бьют по подземке. Непонятные болезни у диггерсов, У тех же самых диггеров это продукт мутации подземных микроорганизмов. Разрушительное техногенное влияние города сделало подземных жителей монстрами. Отсюда и здоровые пасюки, то бишь крысы и рыбы с двумя головами. По нашим наблюдениям популяция пасюков, гигантов, Впрочем, мы их уже давно переловили, ухмыльнулся дед. Локализуются в подвалах и нигде проводят опыты над животными, потому что у нас идёт неграмотная утилизация отработанного биоматериала. К тому же, плюс утечка радиоактивных отходов. Из-за этого всего крысы получают питательную смесь «Ведущую к кенным изменениям!» «Вообще-то, вкратце, это и была моя диссертация!» «Да, большое вам спасибо! Очень интересно!» «А можно вопрос?» «Ну, конечно, сынок!» «А чем отличаются диггерсы от диггеров?» Ухан фыркнул. «Ну чем-чем?» «Мы крыс ловим, и за это деньги получаем!» А они просто так лазают и на халяву с жопой рискуют. Только рано или поздно они к нам идут. Приятное с полезным совмещать. Вот, например, дед. Ну, в общем-то, ему правильно ухан объяснил. А по-научному это будет звучать так. Диггерство. От английского «диггер». Копальщик. Это жаргонное определение, то бишь, исследование искусственных сооружений в познавательных или развлекательных целях. Диггеры занимаются изучением подземных сооружений, построенным человеком с применением строительных материалов и технологий, их сферы и их интересы. дренажные системы, коллекторы, канализационные и заточенные в трубы подземные реки. Не следует путать дигерство со спелеологией. А это исследование пещер и полостей природного происхождения и со спелестологией. Что значит исследование пещер, каменоломен и катакомб, сделанных человеком в горных породах? Вы знаете, Аркадьич, Санек просто задыхался от восторга. Вы бы защитили свою диссертацию, я думаю, на сто процентов. Вы бы защитили свою диссертацию. Да ладно, буркнул дед. Но видно было, что слова ведомого ему понравились. А вот по поводу аномалий, сказал Санёк. И голос его задрожал. Вы знаете, друзья, я одну из них видел. Я лишь взглянул на неё и сразу же убежал. И что это было? заинтересовался дед. Ну, как вам сказать? Я зашёл в небольшую пещерку, А она всё начала переливаться в свете фонаря. А когда я выключил фонарик, вся пещера светилась мёртвым зеленоватым светом. У Ханс трепенулся. Там ещё оттенки голубоватого и жёлтого были. Не помню, ведь я так испугался. А вы, Ухан, знаете, что это такое? Дед, если я думаю так же, как и ты, то нам крупно повезло, и Ухан обратился к ведомому. «Слышь, Санек, а ты далеко видел отсюда эту пещеру?» «Нет, Ухан, это совсем недалеко. От того места, где меня нашел Аркадьевич». Ухан взволнованно закурил сигарету. «Ну что, дед, пойдем поищем?» Дед тоже заметно оживился. Давай, Хан, пытка не пытка. И через 5 минут они втроём быстро зашагали туда, где Аркадий нашёл горе Санька.